Глава первая, часть шестая. Таумя забиралась снова атаковать Крауна, однако за ней находился Робин Гуд, потому пришлось отступить. Обычно она бы так не поступила. Таумя была быстрейшей в гильдии и могла отбиться даже от летящей стрелы. Но Читиле и опыт говорили, что это опасно. Робин Гуд просто держал лук и ощущалось это так, будто всюду он создавал мертвые зоны. «Почему этот мужчина улыбается в землях смерти?» Такой вопрос серьезал женщину, и в его мягкой улыбке она разглядела кое-что. В его глазах появилась жажда вредить и убивать. я не испытываю к вам ненависти. Просто вам не повезло!» Тихо пробормотал Робин Гуд, и Талмия кожа ощутила что-то нехорошее, по спине пробежала дрожь. После мужчина стал таким же, как и был, но образ никак не выходил из головы Тауми. Держа лук, Робин Гуд перевел взгляд с женщины, поравнялся с ошарашенным крауном и проговорил. «Ты, заходи с внешней стороны, ты и ты, тесните лидера, остальные разбейтесь на две группы и разбивайте строй противника. Разберитесь с изолированным собаком, и я буду прикрывать вас, стреляя из лука. Все поняли? Не смейте халтурить, будьте готовы к смерти!» Слова Робин Гуда подняли боевой дух смертельных циркачей, которых из 40 осталось лишь восемь. Выжившие его умение обращаться с луком узнали хорошо. Тут оставалось готовиться лишь к смерти. Теперь все с большим рвением готовились к бою с танцующим мечом. У них были четкие указания от Робин Гуда. Чтобы остановить их, надо было что-то сделать с Фандом. Вначале они задавят его, Потом переберутся к неспособному сражаться магу Регу и разрушат строй. Танцующий меч мог бросить Рега. Это снизит морали и вызовет недоверие, и тогда победить оставшихся поодиночке не составит труда. Движения тех, кто раньше действовал без лидера, полностью изменились. На поле боя все двигались как хотели, если не будет четких команд, то и в подчиненных смысла нет. И эту важную роль мужчина умело отыгрывал. Мужчина с раскраской на лице запустил в спину воина, защищающего Рэга, топор. Тот вошел глубоко, с в позвоночник. Еще один был так ошарашен этим, что позволил себя зажать, получил мечом живот и упал на колени. После чего его обезглавили. «Великолепно! Отлично справились! Осталось шестеро! Победа будет за нами! Лишите их боевого духа, но не спешите слишком!» «Пусть вы временно под моим командованием, я не потерплю, если вы будете дохнуть, как собаки!» Кричал Робин Гуд. Водушевленные мужчины бросались на танцующий меч. Инициатива была на стороне авантюристов, но теперь они сравнялись, а ситуация стала хуже. Робин Гуд просто говорил, убрав стрелу с тех пор, как он убил Ботома. Мужчина ни разу не выстрелил. э что это?» Краун обратился к Робин Гуду. Раньше они сражались 40 против десяти, а инициативу вернули, когда стало 8 против десяти. И сделал это тот, кому они не могли доверять. Робин гут улыбался. Его ослепительная улыбка на миг похитила сердце Крауна. Он покачал головой, приходя в себя. «Подчиненные так стараются, пора бы тоже отправляться не находишь. Надо же победить того здоровяка». Один раз Краун попытался сбежать, Он не мог следовать за внезапно появившимся янцом, но избежать не мог. Потому просто стоял. Но услышав слова Робин Гуда, он поколебался, а потом сглотнул силену. Так он сможет достичь своей цели. Нельзя пока было утверждать, но уже всё становилось ясно. С ножом в руках он ринулся вперёд, и тут по другую сторону поля боя появился гигант в броне. «Что здесь происходит?» Похоже, что с одной стороны бьются разбойники. Робин Гуд прищурился, глядя на мужчину в броне. По голосу было ясно, что это непростой человек. Робин Гуд знал, что сильные люди выглядят именно так. Третья сторона? Эй вы, сдерживайте этих. Приоритет тот мужчина. Клоун, попробуй зайти со спины. После приказа Робин Гуда четверо окружили мужчину в броне. Краун запрыгнул на дерево и попытался обойти мужчину в броне со спины. Четверо стояли в недосягаемости врага с оружием наготове, готовы ударить в брешь мужчины в броне. А в следующий миг поднялись два столба крови. Они точно были далеко, но мужчина в броне вырвался вперед и срубил две головы. Все было так быстро, что казалось, будто огромный меч еще вытянулся. Двое мужчин справа и слева ничего не сделали с оружием в дрожащих руках, пятились назад. «Ты с отличными от остальных волосами, это ты главный?» Мужчина в доспехах Ламбер не обращал на двух врагов по бокам внимания и смотрел прямо на Робин Гуда.